Глава пятая. Шанхай. Просторный номер Смита в отеле «Мир» вдруг показался ему тесной клетушкой. Прижавшись к стене у двери, он ждал, когда вновь послышатся шаги. Вместо них раздался стук, такой же тихий, едва уловимый. Смит не шелохнулся. Опять раздался легкий стук, На сей раз нервный, настойчивый. Это не был коридорный или горничное. Внезапно Смит понял. Проклятие! Должно быть, пришел переводчик, которого к нему отрядил Крейн. Смит открыл дверь, схватил высокого худого китайца за мешковатую кожаную куртку и рывком втащил в комнату. С головы китайца слетела кепка из простой синей ткани. «Эй!» Смит подхватил кепку в воздухе, захлопнул дверь и свирепо воззрился на костлявого парня, который с удрученным видом пытался освободиться от его хватки. «Пароль. Двойной удар. «Ты секретный агент, черт побери», — сказал Смит. Секретные агенты не ходят на цыпочках. Хорошо, полковник. Мне все ясно. С безупречным американским акцентом произнес китаец. Уберитесь свои лапы. Радуйся, что я тебя не задушил. Ты что, хочешь привлечь ко мне внимание? Смит разжал пальцы, все еще бравя парня взглядом. Вы сами привлекли к себе внимание. Без моей помощи. Рассерженный переводчик расправил воротник своей куртки, одернул мятую рабочую рубаху и вырвал кепку из рук Смита. Смит выругался, наконец, сообразив, в чем дело. Готов спорить, ты ездишь на темно-синей Джете. А, так вы засекли меня в аэропорту. Хорошо, что я оказался там иначе не заметил бы слежку. Плечи Смита напряглись. Какую слежку? Я не знаю, кто эти люди. Сейчас в Шанхае вообще ни в чем нельзя быть уверенным. Полиция? Тайная полиция? Громилы какого-нибудь мафиози? Гангстера? Эти люди могли быть кем угодно. У нас нынче капитализм и свобода предпринимательства. Теперь стало намного труднее понять, кто за кем охотится. Проклятие! Смит вздохнул. Он и сам чувствовал безотчетную тревогу, и теперь убедился в том, что был прав. Слабое утешение. Какая у тебя легенда? Я шофер и переводчик. Кто же еще? Уж, конечно, не оруженосец. Поэтому... «Забирайте и побыстрее». Он сунул Смиту матерчатую кобуру с точной копией его девятимиллиметровой беретты. Можно было подумать, что кобура жжет ему пальцы. «У тебя есть имя?» Смит заткнул полуавтоматический пистолет за ремень брюк у поясницы, а наплечную кобуру спрятал в чемодан. «Янь Диньше, но вы можете звать меня...» Энди. Под этим именем я жил в Нью-Йорке. Правда, не в самом городе, а на юге. В Вильч. Мне нравилось там, в деревне. Полно смазливых девиц, с которыми можно недурно провести время. Парень горделивый и чуть мечтательно добавил. — Я художник. — Поздравляю, — сухо отозвался Смит. — Это еще менее доходное занятие, чем профессия шпиона. — Что ж, Энди, давай выпьем кофе в Старбаксе и попытаемся выяснить, кто сел мне на хвост. Он вновь вложил незаметные волоконца в свои сумки, закрыл их, подошел к двери и разгладил лежащий на ковре кусочек прозрачного пластика. Всякий, кто вошел бы в дверь, наступил бы на него, не заметив. Потом... Он повесил на дверь табличку «Не беспокоить. Он спустился вниз на лифте. Вестибюле Смит попросил Ян Динше. «Тут есть выход через кухню?» «Наверняка». В коридоре, ведущем из вестибюля к лифтам, трудился уборщик, надраивая бронзовые украшения и мраморные стены. Это был худощавый мужчина с удлиненным лицом, колючими черными глазами, светлой кожей и висячими усами. Своим обликом он заметно отличался от китайцев и приезжих запада, толпившихся на первом этаже отеля. Он работал молча, опустив голову, и, казалось, был полностью поглощен своим делом, но его взгляд не упускал ни одной мелочи. Из лифта вышли высокий костлявый китаец и рослый, плотный американец. Они остановились на мгновение, негромко переговариваясь. Поодаль от них, за пределами слышимости, работал уборщик, полируя бронзовый светильник. Он окинул американца наметанным взглядом. Чуть выше шести футов, широкий в груди и плечах, подтянутый и атлетически сложенный в деловом сером костюме американского покроя. Его волосы были гладко зачесаны назад, а голубые глаза на лице с высокими скулами смотрели ясно и проницательно. В общем и целом, уборщик не видел в этом человеке ничего особенного. Однако в его облике безошибочно угадывалась военная выправка. Вдобавок, он прибыл из Тайваня, В международный аэропорт Пудун вместе с доктором Лян Тяньниным и его коллегами по лаборатории молекулярной биологии. Уборщик еще продолжал присматриваться к нему, когда американец и его спутник повернулись и зашагали к двери кухни. Как только они вошли туда, уборщик упаковал инструменты и чистящие средства, торопливо пересек вестибюль и оказался на запруженной людьми и машинами Нянь-Динь-Дун-Лю, одной из самых крупных торговых улиц мира. Он протиснулся сквозь толпу и поток сигналящих автомобилей к пешеходной аллее. Но, не дойдя до следующего перекрестка, остановился в переулке, примыкавшем к отелю. Уборщик выбрал место, откуда он мог одновременно наблюдать за служебным выходом и дверями вестибюля, которую он только что покинул. Нельзя было исключать того, что эти двое заметили его и отправились на кухню, рассчитывая ускользнуть от слежки. Ни китаец, ни американец не появились. Но уборщик заметил кое-что еще. Кроме него, За отелем следили другие люди. Внутри черной машины, которая стояла, перегораживая узкую дорожку напротив вращающихся дверей отеля, вспыхивали и гасли два сигаретных огонька. Это были сотрудники Министерства общественной безопасности, наводящий страх политической разведывательной службы. Никто другой не осмелился бы действовать столь бесцеремонно. Уборщик внимательно присмотрелся к машине. Когда он опять повернулся в сторону переулка, американец и китаец бежали к Volkswagen Джетта, припаркованному капотом к улице. Уборщик вновь нырнул в плотную толпу на тротуаре. Правые колеса фольксвагена были прижаты к стене. Китаец отпер водительскую дверцу, Американец тем временем осматривался с таким видом, будто ожидал нападения. Они торопливо забрались в машину. Джета влилась в транспортный поток и свернула налево к пешеходной аллее, ведущей к французской концессии. Движение автомобилей здесь было запрещено. Оборщик не тратил времени зря. Он пронзнительно свистнул. Секунды спустя к нему подкатил повидавший виды Лэндровер. ровер Уборщик бросил коробку с инструментами на заднее сиденье и сел в кресло рядом с водителем со смуглым обветренным лицом. Тот носил круглую шапочку с козырьком и был таким же круглоглазым, как и он сам. Водитель заговорил на языке, который не был ни китайским, ни европейским. Уборщик ответил ему на том же языке и ткнул большим пальцем в сторону Джетты, видневшейся в половине квартала впереди, в плотном потоке транспорта. Водитель кивнул и погнал лендровер сквозь скопление автомобилей. Джета резко свернул налево. Изрыгая проклятие, водитель лавировал, бросая лендровер из стороны в сторону и, наконец, помщался налево вслед за джетой, которая вновь свернула к западу на Цютинь-Лю и почти сразу на север княнь Зинь-Дун-Лю. Вновь выругавшись, водитель Лэндровера попытался свернуть за ней, но ему перегородили дорогу. Уборщик заметил джету далеко впереди, потом она исчезла. Водитель остановил ленд у начала нянь дин там, где к югу отходила неприметная пешеходная дорожка. Уборщик вырвался. Должно быть, китаец и американец с военной выправкой заметили его. Джета въехала в этот переулок и затерялась в запутанном лабиринте улиц района. Два часа спустя Энди высадил Смита у второго кафе «Старбакс» и поехал в парк на Фисиндунлю, еще одной крупной улице, неподалеку от реки в районе Няньши, в старом Шанхае. Первый «Старбакс» находился на Липо Плаза, на улице Хуайхай-Джунлю. В кафетерии толпились как местные жители, так и приезжие из запада. Смит и Энди не усмотрели там никакой связи с Эмпресс, ни в самом кафетерии, ни на прилегающих улицах, которые они обошли пешком, разглядывая таблички на дверях и приземистые здания магазинов и маленьких лавок. Во втором Старбаксе было гораздо свободнее. Только китайцы сидели здесь за столиками либо заказывали кофе на вынос. Большинство в костюмах, как китайский, так и западного покроя. Но все они, по-видимому, спешили вернуться к своим рабочим столам. Смит отнес свой второй за этот день двойной кофе к столику у окна рядом с входом. Кафетерий располагался в деловом квартале. Именно этим объяснялось отсутствие иностранцев. Он был застроен четырех-, пяти- и шестиэтажными домами, времен окончания колониальной эпохи, а также более высокими современными зданиями. Были здесь и несколько сияющих стеклом и сталью небоскребов. Один из них стоял на противоположной стороне улицы. Смит присмотрелся к колонке бронзовых табличек у входной двери. К нему подошел Энди. «Я возьму себе кофе, и мы можем пройтись по улицам». Кто платит, вы или я?» Смит протянул ему деньги. Когда шофер-переводчик вернулся, он поднялся на ноги. «Сначала осмотрим здание напротив. Взяв пластиковые стаканы с кофе, они протиснулись сквозь поток мотоциклов, автомобилей и автобусов, с ловкостью приобретенные на Манхэттене». Смит направился к табличкам у входа. Большинство из них были начертаны китайскими иероглифами. Некоторые — латиницы по системе пин инь Энди перевел Смиту надписи на табличках. «Минуточку», — велел Смит, когда Энди дошел до десятой таблички. «Прочти еще раз». «Компания «Летучий дракон». Международная торговля и доставка грузов». Энди пояснил. Дракон в Китае — символ небес. Понятно. И, следовательно, императора. Император давно скончался. Но все же спасибо. Читай дальше. Как выяснилось, из тех компаний, которые располагались в этом здании, перевозками занимался только летучий дракон. Допивая кофе, Смит и Энди торопливо изучили список до конца. Они нашли еще четыре фирмы, имевшие отношение к доставке грузов по всему миру. Потом они отыскали уличного торговца, который предлагал Дьянь Бинь, свернутый трубочкой омлет с зеленым луком и острым соусом внутри. На этот раз расплачивался Энди. Как только они доели омлет, Смит отправился дальше. «Пора заглянуть в третий «Старбакс». Последний кафетерий находился в торговом центре в новом деловом районе на улице Хунзяу-Лю, окружавший аэропорт Хунзяу. Поблизости не оказалось ни одной компании, имевшей отношение к перевозкам, и Смит велел Энди ехать обратно в отель. «Итак, у нас на выбор пять фирм», — сказал Смит, — «и все они находятся рядом со вторым кафетерием» поэтому можно предположить, что информатор передавал Мандрагону сведения именно там. Ты умеешь обращаться с компьютером? А Грант умел побеждать в битвах? Войди на сайты этих пяти компаний в интернете и поищи в списках сотрудников Джао Янзы. Считайте, что это уже сделано. Как только машина приблизилась к Бонду, Смит спросил, можно ли проникнуть в отель «Мир» другим путем, кроме главной двери и служебного входа. Есть еще одна дверь за углом на поперечной улице. Хорошо, отвези меня туда. Пока Энди выписывал головокружительные виражи по магистралям и переулкам, Смит внимательно рассмотрел его от ног до головы. «Ты примерно одного со мной роста. У тебя достаточно длинные брюки, а твоей курткой можно укутать быка. Надев твою шапочку, я сойду за шанхайца, если, конечно, кто-нибудь не заглянет мне прямо в лицо. Мой костюм будет висеть на тебе мешком, но надевать пиджак не обязательно». «Спасибо, я так и подумал». Машина приблизилась к отелю, И Смит показал Энди, где припарковаться, после чего с трудом снял с себя одежду в тесном салоне. Энди заглушил мотор и последовал его примеру. Кожаная куртка пришла Смиту в пору. Брюки оказались коротковатые, но не слишком. Смит надвинул кепку почти на глаза и выбрался из джеты. «Изучи списки сотрудников победы — И приезжай сюда за мной через два часа, — сказал он, наклонившись к окошку. Энди просиял. — Еще слишком рано, чтобы ездить по клубам и шоу. Чем мы будем развлекаться? — Никаких развлечений. Будешь сидеть в машине и ждать. А я займусь взломом и проникновением. Много ли придется взламывать, зависит от того, — Что ты сумеешь узнать? — Могу помочь также и в этом деле. Я ловок, как кошка. — Как-нибудь в другой раз. Энди разочарованно нахмурился. — Я не из тех, кто способен терпеливо ждать. — Займись самовоспитанием. Передчик все больше нравился Смиту. Он улыбнулся и двинулся прочь от машины. Шумные улицы, как всегда, были переполнены людьми. Смит не заметил слежки, но решил не рисковать. Он смешался с толпой шанхайцев и вместе с ними двинулся к Бонду. Только оказавшись у двери отеля, он не без труда выбрался из людского потока и торопливо вошел внутрь. Через два часа на Шанхай... Опустили сумерки, и город залил пурпурный свет. Роскошное очарование Азии смягчило резкие очертания строений на горизонте. Энди остановил машину и высадил Смита в квартале от небоскреба, в котором находилась контора летучего дракона. С наступлением вечера городская жизнь переместилась к старому Шанхаю французской концессии и Хуанпу, поэтому улица выглядела совсем иначе и практически вымерла. Изыскание Энди точно наметили цель. Джао Янзи был казначеем летучего дракона, помещения которого располагались в небоскребе напротив второго из трех Старбаксов. Смит не видел в этом совпадении ничего особенного. Тайный поставщик — сверхсекретных материалов, осуществлявшие передачу сведений в свои рабочие часы, наверняка предпочел бы отлучаться со службы на, возможно, более короткий срок и по убедительной причине, например, чтобы выпить кофе в соседнем Старбаксе. Если Джао Янзи был именно этим человеком, он не мог бы найти лучшего явочного места, чем популярный кафетерий. Если все пройдет гладко, Смит вернется в отель задолго до ужина с доктором Ляном и его коллегами, назначенного на 9 часов. Если же возникнут трудности, что ж, тогда ему придется справляться и с ними тоже. Как только Джета укачила сумерки, Смит подошел к небосклебу, незаметно наблюдая за всем, что его окружало. На нем был черный смитр, синие джинсы и туфли с мягкой подошвой. На спине Смит нес рюкзак, также черный. Он посмотрел вверх. Небоскреб, приютивший летучего дракона, сиял яркими огнями, вместе с другими зданиями, заливая небо слепящим светом. На противоположной стороне улицы все еще работал Старбакс. За круглыми столиками... Тут и там сидели любители кофе, являя собой гипертрофированно реалистичную картину, которая напоминала работы Эдварда Хоппера. В воздухе носился легкий запах автомобильного выхлопа, характерный для любого крупного города. Но здесь к нему примешивался аромат азиатских специй и чеснока. Сквозь зеркальные стекла окон небоскреба Смит видел одинокого охранника в форме, который дремал в вестибеле за столиком службы безопасности. Смит мог без труда проскользнуть мимо него, но не видел смысла рисковать. Современное здание предоставляло много других надежных и привычных способов проникнуть в него». Смит продолжал шагать по подъездной дорожке, которая вела к освещенному, но запертому гаражу. Примерно в десяти шагах за пандусом виднелась дверь пожарной лестницы. Именно то, что требуется. Он дернул за ручку. Дверь была заперта изнутри. Смит пустил вход отмычки, замаскированные под инструменты, которую он носил в своем медицинском наборе. Замок поддался с четвертой попытки. Смит вошел внутрь и бесшумно закрыл за собой дверь, уложил отмычки в рюкзак и прислушался. Лестница была пуста. Она уходила вверх и исчезала из виду. Смит выждал две минуты и начал подниматься. Мягкие подошвы туфель почти не издавали звуков. Компания «Летучий дракон» находилась на восьмом этаже. Смит дважды замирал на месте, когда где-то наверху открывались двери, и в коридорах гулко звучали шаги. На восьмом этаже он вынул из рюкзака стетоскоп и приложил его раструб к двери. Убедившись в том, что по ту сторону ничто не движется, он открыл дверь и вошел в приемную с зеленым ковром и белыми стенами, отделанную по последней моде стеклом, хромированной сталью и замшей. Широкий проход с такими же белыми стенами и изумрудной дорожкой вел в поперечный коридор, в который выходили двустворчатые двери, одни из стекла, другие из полированного дерева. Коридор вытягивался в обе стороны. Стеклянная дверь летучего дракона была третьей по счету. Проходя мимо, Смит мельком посмотрел на нее. В приемной было темно. За ней он увидел просторную освещенную комнату с рядами пустых столов, а за столами — окна. По левой и правой стенам тянулись ряды массивных дверей. Проходя мимо в третий раз, Смит попробовал открыть входную дверь замок не был заперт смит нетерпеливо но осторожно скользнул внутрь и беззвучно пробрался между столами к двери в дальнем углу на ней золотыми латинскими буквами и китайскими иероглифами было выведено ю юн фу президент и управляющий в щели под дверью не было света войдя внутрь Смит в лучах света из наружной комнаты прошел к огромному столу. Он включил настольную лампу, убавив яркость до минимума. Тусклый желтый луч осветил помещение призрачным сиянием, незаметным с улицы. Смит закрыл наружную дверь и осмотрелся. Комната производила внушительное впечатление. Это был, конечно, непрестижный угловой кабинет, но размеры с лихвой компенсировали этот недостаток. Из окон открывался роскошный вид. От реки и башен Пудуна до исторического Бунда, северо-восточного Шанхая на другом берегу, протоки Суджо и опять к реке, которая сгибалась, к востоку и текла в сторону Янзы. Самым важным для Смита предметом обстановки был Каталожный шкафчик с тремя отделениями, стоявший у левой стены. Еще в комнате были диван и кресло обитые белой замшей, стеклянный кофейный столик. Справа от него полки во всю стену с книгами в кожаных переплетах. Тут и там висели подлинные полотна Джаспера Джонса и Энди Орхола а также панорамный снимок Шанхая конца XIX века. Письменный стол из красного дерева был очень велик, но в этом кабинете казался маленьким. Кабинет красноречиво говорил о своем хозяине Ю Юнфу, преуспел в обновленном Китае и хочет, чтобы все об этом знали. Смит торопливо подошел к каталожному шкафчику. Тот был заперт, но отмычки быстро справились с замком. Смит вытянул верхний ящик. Папки были уложены по алфавиту, по-английски, с китайским переводом. Еще одно свидетельство — честолюбие Ю Юнфу. Отыскав папку с надписью «Доваджер Эмпресс», Смит перевел дух. Только сейчас он поймал себя на том, что задерживал дыхание. Он открыл папку прямо здесь, на верхней панели шкафчика. Но обнаружил там только бесполезные документы внутренней переписки и грузовые декларации старых перевозок. Беспокойство Смита все возрастало, и он попытался взять себя в руки. Нужный документ оказался последним. Смит просмотрел декларацию, И его радость увяла. В документе были указаны правильные даты, а также порт отправки и назначения — Шанхай и Басра. Однако груз оказался совсем не тем, что он ожидал. Это был список товаров, которые якобы перевозило судно — радиоприемники, проигрыватели компакт-дисков, черный чай, шелк-сырец — и другие вполне законные предметы. Копия официальной декларации, заверенная экспортной комиссией, дымовая завеса. Рассерженный Смит вновь открыл шкафчик и обыскал оставшиеся ящики, однако не нашел ничего, что имело бы отношение к Эмпрессу. Закрывая и запирая шкафчик, он поморщился. Но он не собирался опускать руки. «Где-то рядом должен быть сейф», — Смит оглядел просторный кабинет, пытаясь представить себе замысел хозяина, тщеславного самодовольного человека с незатейливой фантазией. «Ну, разумеется, все очевидно». Смит вновь повернулся к каталожному шкафчику. Над ним висел панорамный снимок старого Шанхая в рамке. Он снял фотографию со стены. Сейф оказался именно там. Маленький, простой, насколько мог судить Смит. Без замка, с часами и другой сложной электроники. Своими отмычками он... — Кто вы такой? — осведомился голос с сильным акцентом. Смит повернулся медленно, не делая провоцирующих движений. В тусклом свете дверного проема стоял невысокий плотный китаец в очках с тонкой металлической оправой. Он держал в руке зигзаур, целясь в живот Смиту. Поздний вечер — лучшая пора в Пекине. Именно сейчас под звездным небом, которое в недалеком прошлом было затянуто непроницаемой пеленой городского смога, Заметны результаты неторопливого перехода от ужасающего задымления и серых социалистических будней к неэтилированному бензину и веселой ночной жизни. Караоке и серьезная симфоническая музыка уступают место дискотекам, кабачкам, клубам и ресторанам с живой музыкой и хорошей кухней. Пекин и поныне твердо стоит На коммунистических позициях, однако, соблазнная капитализма все же находит путь к его сердцу. Город стряхивает с себя сонное оцепенение, его жизнь становится все более кипучей. Но Пекин еще не стал экономическим раем, как обещало Политбюро. Имущественное расслоение общества вынуждает рядовых граждан покидать город, поскольку жить здесь им не по карману. Негативные последствия перемен тревожили Филина, хотя он допускал, что остальные члены постоянного комитета их попросту не замечают. Он внимательно следил за неудачными попытками Ельцина дать отпор алчным олигархам, которые едва ли не привели к краху экономику России. Китаю требовался гораздо более взвешенный подход к перестройке однако первоочередной задачей филина было добиться подписания договора по правам человека со штатами этот договор играл важнейшую роль в его планах построения демократического социально ориентированного китая сегодня вечером состоялось специальное заседание постоянного комитета из под полуприкрытых век филин наблюдал за своими коллегами сидевшими за антикварным императорским столом в зале совещаний Жунняньхай. Кто из этих людей его противник? Если в партии, а значит и в правительстве, прошел какой-то слух, что это не просто сплетня, а просьба поддержки, следовательно, кто-то из суровых ветеранов, а может быть кто-то из улыбчивых молодых, переоценивает свою позицию в деле подписания договора по правам человека. Вероятно, он размышляет об этом и сейчас, когда Филин ждет своей очереди выступить. Неу решил, что генеральный секретарь, величественный полуслепой старик в очках с толстыми стеклами, вряд ли стал бы прибегать к такому средству, как слухи. Никто не осмелился бы в открытую бросить ему вызов. По крайней мере, в этом году. Куда бы ни направился генеральный секретарь, за ним повсюду следовал его верный помощник, с которым он работал еще в Шанхае. У этого человека было лицо палача. Он был слишком стар и слишком предан своему хозяину, чтобы стремиться занять его пост. У него тоже нет причин бороться против договора. Противником Филина мог оказаться любой из четверых улыбчивых молодых людей. Каждый из них собирал вокруг себя последователей, чтобы укрепить свою власть. С другой стороны, все они были современными людьми, а значит, твердыми сторонниками добрых отношений с Западом. Поскольку нынешний президент Америки решительно поддерживал договор, Убедить их отказаться от него было бы весьма затруднительно. Оставались два человека. Один из них — Ши Цзинну, с жирным, ухмыляющимся лицом торговца-шелком, каковым он и был в свое время. Вторым был лысый, узкоглазый, неизменно хмурый Вэй Гаофань. Филин сонно улыбнулся и кивнул своим взглядом. Кто-то из этих двоих. Они принадлежали к старой гвардии и цеплялись за власть. Они осознавали свою ненужность, и от этой мысли по их старым морщинистым шеям пробегал холодок. — у вас есть замечания к докладу ше дзинь -ну Генеральный секретарь улыбнулся, давая понять, что сонный вид Филина его не обманул. «У меня нет замечаний», — ответил Ню Дяньсинь, он же Филин. «В таком случае нет ли у вас каких-либо сообщений, касающихся общественной безопасности?» «Сегодня произошло одно событие», — товарищ генеральный секретарь заговорил Ню. «Доктор Лянь директор Шанхайского биомедицинского института, пригласил американского микробиолога-подполковника Джона Смита посетить его лаборатории и побеседовать с сотрудниками. Он, с каких пор американцы начали присваивать медикам военные звания, перебил Вэй Гао Фань. «Я вижу в этом очередной пример милитаристских. Полковник Смит Париролню по является доктором медицины, и работает в Военно-медицинском институте инфекционных заболеваний, известном во всем мире учреждении, аналогичном нашим биомедицинским лабораториям в Шанхае и Пекине. Генеральный секретарь поддержал Филина. Я знаком с доктором Ляном еще по Шанхаю. Мы вполне можем доверять его суждениям о том, с кем следует общаться его сотрудникам. В сущности, — продолжал Нюм, — этот американец вызвал у доктора Ляна те же сомнения, что и у товарища Вэя. Он повторил для присутствующих доклад генерала Чу Я склонен согласиться с предварительной оценкой сложившегося положения, которую высказал майор Пен. Доктор Лян — пожилой человек, ему повсюду чудятся враги. «Вы слишком легкомысленно восприняли ситуацию!» «Ню!» — опрекнул Филина Ши-Дзину и по очереди окинул взглядом коллег, пытаясь уловить их реакцию. «Этот американец вполне может оказаться шпионом!» «Пусть интуитивные догадки майора Пэна заботят генерала Чу», — сказал Филин, пропуская слова Ши-Дзину мимо ушей, и обращаясь ко всем присутствующим. — Поиски врагов — его задача, а не наша. — Что вы решили? — осведомился помощник генерального секретаря. — По моему распоряжению генерал Чу прикажет майору Пену установить тесное наблюдение за Джоном Смитом. Но я не давал разрешения на арест и допрос. Пусть сначала они представят мне веские, надежные доказательства. Сейчас непростые времена, и в данный момент американское правительство склонно к миру и сотрудничеству. Филин не упомянул об агенте Министерства общественной безопасности, который исчез в Шанхае. Во-первых, рассказывать было нечего, во-вторых, он не желал укреплять позиции противников договора по правам человека. Присутствующие, согласно закивали, Даже Ши Зину и Вэй Гаофан и Ню понял, что тот, кто намеревался выступить против договора накануне его подписания, еще не готов открыто высказать свое мнение. И только Вэй Гаофан не удержался и, сузив глаза до такой степени, что они превратились в щелочки, напоследок предупредил. Мы не должны слишком явно выдавать свою заинтересованность в сотрудничестве с американцами. От них можно ожидать все, что угодно.